Поветуха уже спеленала мальчиков, так что они теперь напоминали две личинки. «Внимательно посмотрите на этого мужчину. Это ваш отец. Вы будете его уважать и слушаться. Понятно?» строго спросила она у двух сверточков, а затем взяла одного мальчика и дала его розе, а второго протянула жану Он гордо взял своего крошечного сына и посмотрел на него. Голова ребенка была меньше его ладони. «Сколько же у него волос!» — удивился Жан. Погладив указателем пальцем кулачок малыша, он подошел к Розе и, присев на край кровати, показал ей ребенка. «Ты только посмотри, какой он крошечный!» — шепнул он. Роза кивнула. «Как и его брат». Она протянула ему второго ребенка. «Они же похожи, как две капли воды», — не переставала удивляться Жан. «Они близнецы», — объяснила Повитуха. «Такое часто бывает. Возможно, они будут так же похожи, когда повзрослеют». «Они такие маленькие и хрупкие», — обеспокоенно сказала Роза. «Уильям был намного сильнее. Хотя бы они были здоровы». Роза обернулась к Повитухе. «Прошу вас, окрестите их сегодня же. Я однажды потеряла некрещенного ребенка. Я бы не стала беспокоиться о детях. Они наверняка вырастут большими и сильными. Близнецы всегда меньше, чем обычные дети. А с этими, кажется, все в порядке», — заверила Повитуха. «Не сомневайтесь. Я их окрещу, чтобы смыть с них грех». «Вы уже придумали для них имена?» Роза и Жан, немного успокоившись, переглянулись. «Как звали твоего отца?» — спросила Роза. Жан нахмурился. «Раймон». Жан произнес это имя на французский манер, и Роза задумчиво его повторила. «Красивое имя. Правда?» «Раймон», — спросила она у ребенка и поцеловала его в нос. Малыш немного приоткрыл рот и мяукнул, как маленький котенок. «По-моему, ему нравится», — умилилась Роза. «А имя твоего отца?» Жанну явно понравилась идея назвать сыновей в честь их покойных дедушек. «Он умер, когда я была совсем маленькой. Мать только раз говорила о нем, но не упоминала его имени». Пожав плечами... Жан погладил Розу по щеке. «Но у меня все же есть идея», — сказала Роза. Жан вопросительно посмотрел на нее. «Как насчет Элана?» Так называла себя Элен, когда прикидывалась мальчиком. Улыбнувшись, Жан посмотрел на своего второго сына. «Элан!» Кроха зевнул, и все рассмеялись. Элен Биора, которая все это слышала, ощутила комок в горле, а на глаза у нее навернулись слезы. «Ну, хорошо, тогда я сейчас окрещу детей», — сказала Повитуха. «Для близнецов они довольно крупные, но все в руках Божьих, и мы не должны подвергать их маленькие души опасности». Взяв распятие и четки, Она окропила первого малыша святой водой, которую носила с собой. Нарекаю тебя, раба Божьего, Раймоном во имя Отца и Сына и Святаго Духа.